Я Внимание. Атака. Алексей понесся вперед, ничего не видя, кроме вражеского строя. Он поймал самолет в паутинный крестик прицел. Пальцы налегли на холодный алюминий гашеток. Алексей с торжеством почувствовал, что мотор точно пьется в его груди. И даже неповоротливые, искусственные ноги, казалось, обрели чувствительность. На тебе! На тебе! Немец падал. Оторвавшись от прицела, Алексей увидел, что рядом проваливается второй самолет противника. Это Петров, его работа. Молодец, старик! Жив! Жив! Земля! Смотри на землю! Мересьев увидел, как из яркой зелени густого леса ползут танки. Все новые и новые, вылезая из пенистой зелени, они тянутся по дорогам, пробиваются лощинами. Вот первые уже достигли вспаханной снарядами полосы. Они уже за линией немецких укреплений. Красные искорки слетают с их хоботков. Это гигантская танковая атака. Это стремительный набег сотен советских машин на немецкие укрепления. И на земле, и в воздухе идет бой. И он, Бересьев... Необходимая частица этого боя. Троф! Не отставай, старик! В это мгновение он увидел Фоки Вульф, атакующего сверху самолет Петрова. Немец несся прямо на Петрова. Мересьев, бросив свою машину по вертикали вниз, прямо на короткокрылое тело Фоки, опутал его нитями пулеметных трасс. Немецкий самолет окутался дымом взрыва и полетел вниз. Мересьев взглянул на землю. Бешено неслись под крыльями изрытые траншеями поля, подбитые танки, горящие вражеские самолеты говорила говорил об упорстве и кровопролитности сражения, о величии приближающейся победы. Не чайка два Федота, не два Федота. Подстраивайтесь ко мне. Домой, домой. Не отставай, старик. Небо было кругом чисто. Мересев наслаждался наступившим покоем, радостью победы. Вдруг Алексей увидел из мохнатого облака, прямо на него летел, как вихрь, неизвестно откуда взявшийся, фокки Вульф-190. Уходить было некогда. Алексей впился глазами в цель и помчался на немца в лобовую атаку. Ну держись, Витков, держись с ним чура. Немец не выдержал, скользнув вверх, мелькнуло освещенное брюхо самолета, Мересьев распорол его огненными струями. Когда немец ударился о землю, подняв целый столб черного дыма, Мересьева охватило неистовое торжество.